Перед ужином мы можем предложить вам виски, вино, Херрис, если вы испанец, ну и, конечно, Хенебру. Джин, у нас есть легкое снотворное, если желаете. Полет над океаном несколько утомителен. Проснетесь, когда мы увидим континент. Спасибо, я, наверное, попрошу снотворное, — ответил Штирлиц. Только сначала я хочу выпить. Я вижу, у вас здесь даже дети пьют вино. Ну? Сказал он себе, ты наконец-то один. Ты надмирен и вознесен. Ты подданный логике. Впрочем, я могу обернуться и встречусь взглядом с пустыми глазами двух или трех цинково лицах, которые здесь неотступно следят за мной. Или, наоборот, увижу лицо давнего друга. Мы живем в зыбком мире тайн. Самолет держится устойчиво и нет болтанки, которой я привык, когда летал сюда, в Испанию в 36-м, на юнкерсах эскадрильи «Кондор», или позже, в Краков зимой 44 когда все на борту дребезжало и звенело. А ведь впереди, возможно, громоздятся сахарные головы грозовых туч, и зреет тот именно разряд, который ударит в крыло самолета и раздастся сухой грохот. Фюзеляж треснет пополам, и я, захлебнувшись собственным криком, рухну вниз, думая, однако, при этом, что мне повезет. Я сумею войти в зеленую жуть океана солдатиком, заставлю себя раздвинуть руки, остановлю погружение, вынырну пробкой, А рядом будет качаться на волнах маленькая рыбачья шхуна, польская или болгарская. Я смогу подняться на борт, там меня напоят горячим грогом, и я усну бессонтворного, который так услужливо предлагает здесь на борту этого таинственного чуда. Но думая о чуде вторым слоем своего сознания, ты прекрасно понимаешь, что спасение, если ударит молния, невозможно. И в глубине души ты остро жалеешь себя, свою непрекаянность. То, что жизнь, какой живут миллиарды твоих собратьев, прошла мимо. Ты не знал семьи, жил вдали от родины, был один, всегда и везде, словно волк в облаве. «Ты жил среди волков большую часть жизни. Ты был затаён Это верно. Но ты при этом не исповедовал волчьи законы выживания. Ты должен был пройти между Сциллой долга и Харибдой нравственности». И вдруг... Он снова, в который раз уже, с мучительной ясностью услышал то, о чем говорили в соседней комнате на конспиративной квартире Мюллера, когда тот привез его во время сражения за Берлин, вычислив с абсолютной точностью, что он, Штирлиц, работает на русскую разведку. Быстро, но при этом как-то по-особому монотонно, Час за часом люди Мюллера диктовали машинистки, компрометирующие данные на французских политиков и русских военных, с которыми работала гестапо, когда те сидели в немецких концлагерях. «Эти имена всегда жили в тебе», — подумал Штирлиц. «Этот страшный груз памяти не давал тебе покоя» но ты понимал, что лишён связи и не можешь передать центру эти страшные данные об измене, а потом ты истязал себя одним и тем же вопросом. Почему Мюллер, который мог все, умел учитывать любую мелочь, рассчитывал каждый свой шаг, позволил тебе услышать то, что было высшей тайной Рейха? Подлинные имена агентов, да еще такого уровня, гвоздями вошли в твой мозг и сидят в нем постоянно, боль лишь на какое-то время затихает, но потом снова и снова рождает вопрос. Но почему же? Почему такие люди пошли на вербовку к нации? На чем их могли сломить? Где? Каким образом? Самолет резко тряхнуло, хотя грозовых туч не было. Перемигиваясь, смерцали близкие звезды, а под крылом медленно, ничего себе медленно, 500 километров в час, проплывали пики гор, освещенные мертвенным светом луны.